Войсь тот, кто знаком с Талмудом, заглянет в трактат Иума, в трактат Маймонида о субботе и запрещениях. И он найдёт там ясное толкование, что никакая работа не возбраняется в день субботний, когда есть секанас нефохос, опасность жизни или опасность для души еврейской. В субботу разрешается помогать больному. тушить пожар, сражаться против врагов отечества и так далее. Гаоны наши говорят: суббота, как и другие заповеди, преступаются, если только соблюдение оных может стоить нам или другим жизни. И то достоин хвалы, кто, преступая субботу, спешит на помощь находящимся в опасности. В подлежащем случае имеются на лицо все данные, чтобы не только оправдать нарушение субботы, но и заслужить хвалу за это. Среди хасидов раздались насмешливые и негодующие возгласы протеста. Позвольте, не торопитесь с вашими возгласами, спокойно остановил их раввин. Здесь была явная опасность и для жизни, и для души еврейской. В этом случае чуть не лишилась жизни достопочтенная фрау Сарра, супруга досточтимого рэп Соломона Бендавида. Да и сам он был на краю той же опасности. Это дело доктора, а не ваше. Доктор и подал ей помощь, грубо перебил Раввина и Сахарбер. Талмуд не принимает циканусный фошус так узко, как угодно этому человеку. продолжал барух на тансон, с той уже замечательной выдержкой хладнокровия. Талмуд, частью для евреев, разумеет опасность не только физическую для тела, но и моральную для души. А разве нет такой опасности, когда живая, Богом вдохнутая еврейская душа готова погибнуть для иудейства, для нашей святой религии, и обратиться в нечестие, в конечную гибель? Ва что же мы ценили бы тогда это дыхание Божие? Разве не должны все мы всемерно стремиться спасти её, удержать на краю пропасти, сохранить её для еврейства? Если мы молимся и читаем особый кадэш за души наших усопших, дабы облегчить им поднятие хотя бы на одну ступень из мрака кофакала к ко свету престола Господня, То как же было допустить погибель души живого существа человеческого, души ещё не пропавшей, не осуждённой, а только стремящейся в преисподнюю к нравственному самоубийству. Душа этой несчастной девушки, заблудшая душа, стоящая на пути потемнения рассудка. Это тоже помешательство, сумасшествие, или как говорят ныне, невменяемый аффект страсти. Ну а сумасшествие-болезнь, вы сами это знаете. Стало быть, мы обязаны подать помощь болящему, ибо сказано «Не должно колебаться и медлить ни на минуту для совершения в субботу всякой работы ради больного». «Беферейш, ясно, толково сказано, очень хорошо, верно». Раздались очувствующие возгласы с разных сторон зала. Хасиды молчали и пасмурно переглядывались между собой, не находя подходящего возражения. "Иду далее", продолжал между тем раввин. "Разрешено тушить пожар и сражаться против врагов отечества. Но что разуметь под пожаром и врагами?" Один ли только пожар материального достания нашего от видимого огня и одних ли только солдат неприятельской армии? Нет. Всякий пожар, пожар уже мудрых и вольнодумных идей, пожар суесловия, пожар страптивости, возмущения и бунта, пожар преступных и пагубных страстей, а в том числе и страсти беззаконного любовного увлечения и так далее. Вот против этого-то пожара страсти, охватившего больную душу несчастной девушки, мы и боремся, мы и стремимся потушить его. Для этого и были вчера приняты против нее сильные и решительные меры, благодаря которым она с Божьей помощью быть может образумиться и,